Глава двадцать шестая Свияжский был предводитель в своем уезде. Он был пятью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его своячница, очень симпатичная Левина девушка. И Левин знал, что Свияжский и его жена очень желали выдать за него эту девушку. Он знал это, несомненно, и он не знал, что он не Как знают это всегда молодые люди, так называемые женихи, хотя никогда никому не решился бы сказать этого, и знал тоже и то, что несмотря на то, что он хотел жениться, несмотря на то, что по всем данным эта весьма привлекательная девушка должна была быть прекрасной женой, он так же мало мог жениться на ней, даже если Понд и не был влюблён в Кити Щербатскую, как он не мог улететь на небо. И это знание отравляло ему то удовольствие, которое он надеялся иметь от поездки к Свияжскому. Получив письмо Свияжского с приглашением на охоту, Левин тотчас же подумал об этом, но несмотря на это решил, что такие виды на него Свияжского есть только его ни на чём не основанные предположения, и потому он всё-таки поедет. Кроме того, в глубине души ему хотелось испытать себя. примириться опять к этой девушке домашняя же жизнь свияжских была в высшей степени приятна и сам свияжский самый лучший тип земского деятеля какой только знал левин был для левина всегда чрезвычайно интересен свияжский был один из тех всегда удивительных для левина людей рассуждения которых очень последовательные хотя и никогда не самостоятельные идёт само по себе, а жизнь, чрезвычайно определённая и твёрдая в своём направлении, идёт сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными от робости только не выражавшимися крепостниками. Он считал Россию по гибшей страной, вроде Турции. И правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьёзно критиковать действия правительства, и вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем, и в дорогу всегда надевал с какардой и красным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности. а вместе с тем ввёл в России очень сложные и усовершенствованные хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал всё, что делалось в России. Он считал русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их мнения. он не верил ни в чёх, ни в смерть, но был очень озабочен вопросом улучшения быта духовенства и сокращения приходов, причём особенно хлопотал, чтобы церковь оставалась в его селе. в женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщин и в особенности их права на труд, но жил с женой так что все любовались их дружной бездетной семейной жизнью и устроил жизнь своей жены так, что она ничего не делала и не могла делать, кроме общей с мужем заботы, как получше и повеселее провести время. если бы левин не имел свойства объяснять себе людей с самой хорошей стороны, характер свияжского не представлял бы для него никакого затруднения и вопроса. Он бы сказал себе: дурак или дрянь, и всё бы было ясно. Но он не мог сказать дурак, потому что Свияжский был несомненно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий своё образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал. Но он показывал своё знание только когда бывал вынуждаем к этому. Ещё меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свияжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело, оживлённо, постоянно делал дело, высоко ценимый всеми его окружающими, и уже, наверное, никогда сознательно не делал и не мог сделать ничего дурного. Левин старался понять и не понимал И всегда как на живую загадку смотрел на него и на его жизнь. Они были дружны с Левиным, и поэтому Левин позволял себе допытывать Свияжского, добираться до самой основы его взгляда на жизнь. Но всегда это было тщетно. Каждый раз, как Левин пытался проникнуть дальше открытых для всех дверей приёмных комнат у Свияжского, он замечал, что Свияжский слегка смущался. Чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин поймёт его, и он давал добродушный и весёлый отпор. Теперь после своего разочарования в хозяйстве Левину особенно приятно было побывать у Свияжского. Не говоря о том, что на него просто весело действовал вид этих счастливых, довольных собою и всеми глупков их благоустроенного гнезда, Ему хотелось теперь, чувствуя себя столь недовольным своей жизнью, добраться в Свияжск до того секрета, который давал ему такую ясность, определённость и весёлость в жизни. Кроме того, Левин знал, что он увидит у Свияжского помещика в соседей, и ему теперь особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйстве, те самые разговоры об урожае, найме рабочих и тому подобном. которые Левин знал, принято считать чем-то очень низким, но которые теперь для Левина казались одними важными. Это, может быть, неважно было при крепостном праве или неважно в Англии. В обоих случаях самые условия определены. Но у нас теперь, когда всё это переворачилось и только укладывается, Вопрос о том, как уложиться эти условия, есть только один важный вопрос в России, думал Левин. Охота оказалась хуже, чем ожидал Левин. Болото высохло, и до пилей совсем не было. Он проходил целый день и принёс только три штуки, но зато принёс, как и всегда с охоты, отличный аппетит, отличное расположение духа. И то возбуждённое умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте, в то время, когда он, казалось, ни о чём не думал, нет, нет, и опять ему вспоминался старик со своей семьёй. И впечатление это как будто требовало к себе не только внимания, но и разрешения чего-то с ним связанного. Вечером за чаем В присутствии двух помещиков, приехавших по каким-то делам опеки, завязался тот самый интересный разговор, какого и ожидал Левин. Левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с ней и с свояченицей, сидевшей против него. Хозяйка была круглолицая, белокурая, невысокая женщина, вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался через неё выпутать решение той для него важной загадки, которую представлял её муж. Но он не имел полной свободы мысли, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было от того, что против него сидела свояченица в особенном для него, ему казалось надетом платье, с особенным в виде трапеции вырезом на белой груди. Этот четвероугольный вырез, несмотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. Он воображал себе, вероятно, ошибочно, что вырез этот сделан на его счёт и считал себя не вправе смотреть на него и старался не смотреть на него, но чувствовал, что он виноват уж за одно то, что вырез сделан. Левину казалось, что он кого-то обманывает, что ему следует объяснить что-то, но что объяснить этого никак нельзя, и потому он беспрестанно краснел, был беспокоен и неловок. Неловкость его сообщалась и хорошенькой свояченице. Но хозяйка, казалось, не замечала этого и нарочно втягивала её в разговор. "Вы говорите", продолжала хозяйка начатый разговор. что муже не может интересовать всё русское. Напротив, он весел бывает за границей, но никогда так, как здесь. Здесь он чувствует себя в своей сфере. Ему столько дело, и он имеет дар всем интересоваться. Ах вы не были в нашей школе? Я видел это плющом обвитый домик, Да, это Настино дело, сказала она, указывая на сестру. Вы сами учите? спросил Левин, стараясь смотреть мимо выреза, но чувствуя, что куда бы он ни смотрел в ту сторону, он будет видеть вырез. Да, я сама учила и учу, но у нас прекрасная учительница и гимнастику мы вели. Нет, я благодарю. Я не хочу больше чаю, сказал Левин, и чувствуя, что он делает неучтивость, но не в силах более продолжать этот разговор, краснея встал. Я слышу очень интересный разговор, прибавил он и подошёл к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свяязский сидел боком к столу, облокоченную рукой, поворачивая чашку, другой собирая в кулак свою бороду и поднося её к носу. и опять выпуская, как бы нюхая. Он блестящими чёрными глазами смотрел прямо на горячившегося помещика с седыми усами и, видимо, находил забаву в его речах. Помещик жаловался на народ. Левину ясно было, что Свияжский знает такой ответ на жалобы помещика, который сразу уничтожит весь смысл его речей. Но что по своему положению он не может сказать этого ответа и слушает не без удовольствия комическую речь помещика. Помещик с седыми усами был очевидно закоренелый крепостник и деревенский старожил, страстный сельский хозяин. Признаки эти Левин видел и в одежде, старомодном потёртом сюртуке, видимо, непривычном помещику, и в его умных, нахмуренных глазах, и в складной русской речи. И в усвоенном, очевидно, долгим опытом повелительном тоне, и в решительных движениях больших, красивых, загорелых рук с одним старым обручальным кольцом на безыменке.